Ева. Август 2020 года. Получается, неуверенно сказала Ева, он меня, что ли, освободил не от самого моего призвания, а только от оцепствующего ему гнетущего чувства долга. Вот этой вечной потаённой вины героя перед всем остальным человеческим, не героическим миром за то, что способен сделать чуть больше, чем прочие, а значит, обязан. шаг в сторону сразу расстрел. Ну, это ошибка, намертвовшита в культуру, которая меня, как и всех остальных моих современников, сформировала. Ты сам мне давным-давно объяснял. Это знание меня поддерживало, но не освобождало. А Сайрус почему-то раз и освободил, не зная, как он это сделал. Но понимаешь, сколько раз мне ты, даже ты, а кому мне вообще ещё верить, говорил, что я не обязан рваться на счастье. пытаясь спасти сразу всех, потому что, во-первых, это технически невозможно, а во-вторых, даже если я пальцем больше не шевельну, всё равно уже сделала больше, чем положено человеку, и это неотменяемо. Что случилось, уже навсегда. Я с тобой всегда соглашалась, думала потом твоими словами: "Не обязана послагам, что бы лучше дошло". Но это ничего не меняло. Могло ли, что я думала, всё равно чувствовала, что не справляюсь и никогда не справлюсь. Мир огромный, в нём всем учительно умирают, а я одна, но должна. Всё равно должна. И вдруг какой-то странный полумёртвый древний жрец из иной реальности сказал, будто я создала новые тропы между жизнью и смертью, по которым вполне возможно пройти, даже если меня нет рядом. звучит так себе, не особенно убедительно. Мало ли что можно сказать. Она меня сразу же отпустила, как будто переписали мой рабочий контракт и перевели меня с полной смены на свободное расписание, хотя на самом деле никакого контракта не было, а если и был, то только внутри меня. Конечно, внутри тебя. Где ещё? Улыбнулся её спутник, широкоплечий мужчина с открытым круглым лицом и сиденою в густых каштановых волосах. Но этого более чем достаточно. Контракт, заключённый с тобой, и есть единственно важный контракт. Когда-то он был ангелом смерти, не самозванным, как Ева, а настоящим. То есть, конечно, не антропоморфным красавчиком с крыльями, в сияющих в небесах, а частью невидимой силы, которая с точки зрения человеческого ума разрушает, а на самом деле преобразует материю. Был им вечно, для силы всё вечно, потому что времени нет, а потом перестал. Что он теперь такой, честно говоря, чёрт его знает. Зато с виду не безличная сила, а респектабельный и симпатичный мужик средних лет. Если судить по его словам и поступкам, самое доброе существо на земле. Но он сам говорит, это не доброта, а просто неспособность игнорировать боль, потому что для него чужой не бывает. Вся абыль, какая есть в мире его. По сравнению с ним Эва, конечно, отлично устроилась. Только и горе, что может почуять чью-то скорую смерть, когда её жертва окажется рядом. Бы да изредка слышит доносящиеся из прошлого голоса мертвецов, которые просят о помощи. И всё. При этом людям тяжело рядом с ним находиться. Только Эве почему-то легко. Всякий раз самые первые встречи Её от близости жеста охватывает радость, похожая на беззвучное, но ясно ощутимое всем телом ликующее колокольное звон. Но та же Кара, храбрее которой Эва в жизни никого не встречала, говорит, что рядом с жестом у неё в глазах темнее тот ужаса и колени дрожат. при том, что уж Карата знает, какой он хороший и скольких людей в этом городе спас от таких страшных тварей, что даже говорить о них лучше не надо. Просто на всякий случай, чтобы нечаянно с излишней силой и искажённым словом дополнительную тупакость не утвердить. Он ясно тебе сказал, продолжил Гест, и я совершенно уверенно наглядно продемонстрировал. Хотя я эту часть вашей беседы пока не способен вспомнить и удержать твой ум, что дело твоей жизни уже по большому счёту сделано, пути к лёгкой смерти проложены, они объективны есть. Твоё участие больше не обязательно. Проложенным путём можно пройти в одиночку. Так и освободил он сказал как лыжня. Вспомнила Эва. Такое удачное оказалось сравнение, очень мне помогло. Я сразу представила, как лыжник, который шёл первым, сидит у камина с кружкой глинтвейна, отдыхает и совершенно не парится, как там остальные за ним пройдут. А если даже немножко парится, точно знает, что им теперь всяко будет проще, потому что он уже проложил путь. Я бы, знаешь, и сам расслабился, если бы точно знал, что без меня обойдутся, потому что могут просто последовать моим путём, признался Гест. Ну это всё-таки вряд ли. Мои пути не для людей. Просто тебе тоже надо поговорить с Сайрусом, рассмеялась Эва. Уж он-то придумает, почему ты можешь расслабиться. Как-нибудь тебя убедит. Главное, что тебя убедил. Сделал ты часть моей работы, с которой я не справлялся. Я же много раз говорил тебе примерно то же самое, но наглядно показать не сумел. Или ты не сумела усвоить? Неважно. Важен результат. Мы с тобой всё-таки очень разные. Я имею в виду, ты изначально природа, а он человек, пусть и из другой реальности, и мёртвый уже 4000 лет, но различие между вами несущественно, уж точно не фундаментальное. Человек, где бы он ни родился и во что бы ни превратился в итоге, всё равно человек. Знания и умения можно получать от кого угодно, от чужих, собственно, даже и лучше, потому что это открывает перспективу выхода за собственные пределы. Но утешение только от своих. Ни хрена себе свой, подумала Ева, вспомнив Сайруса, но спорить, конечно, не стала. Только в очередной раз осознала, какая пропасть разделяет их с Гестом. Если уж для него между нею и Сайрусом особой разницы нет, Я дакрад за тебя, сказал гест. Да и мне самому великое облегчение участи. Раньше ты у меня болела, а теперь только счастливо сладко звенишь. Я и сама у себя звеню, улыбнулась Эва. Такое отличное было лето, такая теперь у меня счастливая и одновременно абсурдная жизнь, гуляю между двумя реальностями. Дома почти не ночую, с работы уволилась, но и к лешим Ты же помнишь, как я за неё держалась? Потому что местика-местика, за квартиру и прочее надо платить. И вдруг оказалось, чтобы заработать втрое больше своей бывшей зарплаты, мне достаточно несколько раз в месяц принести на эту сторону пару кошолков, набитых кофе и сигаретами. Берут, не торгуюсь и считают меня благодетельницей. В смысле, растяпой, могла бы и выше цену задрать. На этой стороне сейчас натурально кризис. Тамашние контрабандисты перестали к нам ходить за товаром. На них, оказывается, здешний панический страх воздействует как отрава. Не смертельный, но крайне неприятный яд. Весной все контрабандисты слегли с тяжёлым отравлением и решили: "Нет уж, это никаких денег не стоит". Летом тут вроде стало получше, но они не идут всё равно. Цены на наш табак и кофе взлетели до заоблачных и продолжают расти. И тут я такая со своими мешками. И представляешь, тамошние деньги можно в любом местном банке поменять на евро. Совершенно обычная операция. Местное по этому поводу презрительно крявяца и страшно ругает официальный курс. Поначалу трудно было поверить, что евро из параллельной реальности настоящие, но наши банкоматы отлично их принимают. Нет никаких проблем. В итоге я плачу за свою квартиру деньгами, заработанными в другом измерении. Спекуляции, контрабанда кофе и сигарет. И знаешь, мне очень нравится. Так стало легко, и ощущение, что всё наконец-то правильно, словно я заняла своё место в мире, как будто именно для такой жизни и родилась. Но ну, так и получается, именно для этого и родилась, пожал плечами жест. Чтобы изменять пути мёртвых, уменьшать количество боли и страха, она на досуге спекулирует в соседней реальности кофе и табаком. По-моему, отличное сочетание. Тебе оно явно идёт на пользу. Да и просто идёт, как удачно сшитый костюм. Справедливость вселенной совершенно не похожа на то, как люди представляют себе справедливость, но иногда выходит всё же вполне похоже. Я рад, что судьба к тебе не только по высшему счёту, но и по человечески тоже добра. Спасибо, сказала Ева. Ужасно жалко, что ты не ешь и не пьёшь. Так угостить тебя чем-нибудь хочется. Не потому, что выпивка сама по себе имеет значение, а потому что так принято у друзей. Да, в этом смысле со мной неудобно, согласился гость. Но угостить меня ты всё-таки можешь. Пригласи меня как-нибудь на концерт, любой, в твоём вкусе. Из всех вещей, которые мне в этой реальности по-настоящему нравится, музыка к выпечке ближе всего.